Он же не мой друг. Не уверен, что я вообще знаю его в лицо. Да, конечно. И когда мы пойдем на значительный риск и поместим вас на скамью свидетелей, вы так и скажете мистеру Ватчелу. Но это создаст впечатление, будто вы отрицаете что-то, о чем, собственно, речи не было. Очень умный ход. Мистер Ватчел сегодня днем возьмется за инспектора, но не думаю, что у нас есть основания для оптимизма. Мистер Мик Я не мог не заметить, что в своих показаниях Кэмпбелл сказал, что мою одежду он нашел куртку, которую я не надевал многие недели, мокрой. А в Кеннеке он назвал ее всего лишь влажной. Мистер Мик мягко улыбнулся. Работать с вами, мистер Идл, же одно удовольствие. Именно такие детали мы замечаем, но склонны не указывать клиенту на случай, если это его расстроит. Полиция прибегнет еще ко многим таким поправкам, я не сомневаюсь. Во второй половине дня мистер Ватчелл мало чего добился от инспектора, который на скамье свидетелей чувствовал себя как дома. Во время их первой встречи в Хеднесфордском полицейском участке Кэмпбелл показался Джорджу тугодумом и неуловимо наглым. На Ньюхолл-стрит и в Кеннеке он был более сообразительным и открыто враждебным, если не всегда логично мыслящим. Теперь он говорил размеренно, серьезно, а его рост и мундир словно бы снабжали его логикой сверхпредставительности. Джорджу пришло в голову, что не только его история незаметно изменяется вокруг него, но изменяются и некоторые действующие лица. Мистер Вачел добился большего успеха с констеблем Купером, который, как и в полицейском суде, описал сопоставление каблука Джорджа со следами в грязи. «Констебль Купер», — начал мистер Вачилл, — «могу ли я узнать, от кого вы получили распоряжение заняться тем, чем занялись?» «Я не вполне уверен, сэр». «Думаю, это был инспектор, но, возможно, что и сержант Парсонс». «И где точно вам было сказано проверить?» «На всем пути, который виновник мог пройти от луга до дома священника». «Предполагай, что виновник пришел из этого дома и вернулся туда?» «Да, сэр. На всем пути?» «На всем пути, сэр. На взгляд Джорджа Куперу было лет двадцать, не больше. Красноухий, юный уволень, пытающийся подражать уверенности своих начальников. «Так-так, констебль. И значит, вы смотрели только на прямом пути?» «И нигде больше?» «Нет, сэр». «И как долго продолжались ваши поиски?» «Час, а то и больше, на прикидку». «И в котором часу это происходило?» «Думается, начал я в половине десятого, чуть раньше или позже». «А пони нашли примерно в 6:30? «Да, сэр». «На три часа раньше». «На протяжении какового времени...» Этим путем мог пройти кто угодно. Шахтеры по дороге к шахте, зеваки, узнавшие о случившемся, да и полицейские тоже. — Возможно, сэр. — А кто вас сопровождал, констебль? — Я был один, сэр. Так, — Так-так. И вы нашли несколько отпечатков каблука, которые, по вашему мнению, соответствовали каблуку сапога в вашей руке? — Да, сэр. «А тогда вы вернулись в участок и доложили о своей находке?» «Да, сэр». «А что произошло потом?» «О чем вы, сэр?» Джордж с удовольствием заметил легкую перемену в Тони Купера, словно он понял, что его куда-то ведут, но еще не мог сообразить, куда именно – «Я, констебль, о том, что произошло после того, как вы доложили о своей находке?» «Меня отправили обыскать участок дома священника». «Так-так, но в какой-то момент, констебль, вы вернулись и показали кому-то выше чином найденные вами следы». «Да, сэр». «И когда это было?» «В середине дня». «В середине дня. Вы подразумеваете под этим три часа дня? Четыре?» «Примерно так, да, сэр». «Так-так». Мистер Авачелл нахмурился и несколько театрально, по мнению Джорджа, поразмыслил. «Шесть часов с словами». «Да, сэр». И на протяжении этого срока территория охранялась и была огорожена, чтобы помешать затаптыванию». «Не совсем?» «Не совсем. Это означает «да» или «нет», констебль?» «Нет, сэр». «Насколько мне известно, в подобных случаях принято снимать гипсовые слепки с указанных отпечатков каблуков. Не могли бы вы сказать мне, было ли это сделано?» «Нет, сэр, не было». «Насколько мне известно, имеется еще один метод» сфотографировать такие следы. Это было сделано? — Нет, сэр. — Насколько мне известно, есть еще метод, когда дерн со следом вырезается и доставляется для анализа. Это было сделано? — Нет, сэр. Земля совсем размокла. — Давно ли вы служите констеблем, мистер Купер? — Пятнадцать месяцев. — Пятнадцать месяцев. Благодарю вас. Джордж только что не зааплодировал. Он посмотрел на мистера Ватчела, как и в тот раз, но не сумел поймать его взгляд. Возможно, таков был этикет в зале суда. А может быть, мистер Ватчел уже думал о следующем свидетеле? Дальше день прошел. Как будто удачно. Был зачитан ряд анонимных писем, и Джордж не сомневался, что никто в здравом уме не способен поверить, будто их писал он. Например, то, которое он отдал Кэмпбеллу от любящего справедливость. «Джордж Идлжи, я с вами не знаком, но иногда вижу вас на железной дороге и не жду, что будь я с вами знаком. Вы бы мне понравились» так как я туземцев не люблю. Ну, как он мог бы написать такое? Затем последовало еще более гротескное. Приписываемое ему авторство было зачитано письмо с описанием поведения так называемой шайки Грейт Уайерли, которое могло быть почерпнуто из самой дешевой книжонки. Они... Все приносят страшную клятву хранить тайну и повторяют следом за капитаном, и каждый говорит, да пусть я упаду мертвым, если сболтну. Джордж подумал, что присяжные непременно сообразят, что солиситеры никогда так не выражаются. Мистер Ходсон, торговец, показал, что видел Джорджа на пути к мистеру Хэнсу в Бриджтаун, и что на солиситере. Была его старая домашняя куртка».